Глава тридцать девятое. Капитан вернулся посыльный из дворца. Император исчез и не появился в банкетном зале. Никаких команд от него не поступало. А имперская гвардия доложила, что не может помочь. Чёртовы ублюдки! Я так и знал, что они прикроются этими дворянами и не станут ничего решать. Где император? Почему нет никакого приказа? Я не знаю. Капитан. «Глава торговой гильдии очень настойчиво просит у вас аудиенцию». «Скажи, что я занят». «Он говорит, что если стражи не разгонят беснующихся монстров, то все убытки гильдии он повесит на вас». «Проклятие!» «Где драконь и наездники? Чем вообще армейский штаб занят?» «Капитан, посыльный из штаба прибыл и ждет отчета о ситуации в городе». «Мать твою, скажи, что если эти идиоты не поторопятся...» то у нас в городе ни одной деревянной табуретки не останется. Ладно. Да чтоб вас всех!» Заревел капитан Стражи, со всей силы хлопнув руками по столу. Пережевывая собственные зубы от ярости, он то и дело получал сообщения о новых бесчинствах и разрушениях в городе. Но никто из вышестоящих не собирался брать ответственность поперек слова императора. Но император пропал. Никто из горожан пока не погиб, но уже были сообщения о пострадавших. Гоблины были вооружены и прилетели на невероятных размеров военном корабле. Страшно представить, что будет, если обострить конфликт, и никто не решался с ними говорить или мешать, ведь случись что, все шишки полетят именно этому человеку. Поливать! <плевать> – прошепел он, жав кулаки. <плевать> Я все равно крайним останусь. Как ни крути. А с него в будущем спросят. Так еще и торговой гильдии за табуретки даже в следующей жизни должен будет. «Сообщите всем!» — заревел он. «У нас вторжение! В центре города высадились монстры! Всем приготовиться к обороне! Посылать сообщения в армейский штаб и гарнизон драконьих рыцарей! На нас напали!» Пришло сообщение от капитана городской стражи. Они собирают силы и все еще просят поддержки. Они стражи, вот пусть и разбираются. Наше дело защищать императора. Звездочет говорит, что он принимает гости, никому из нас не разрешено вмешиваться. Раз так, защищаем дворян. Если его величество сбешется, никто из них не должен пострадать. Сообщение от городской стражи. Они подтверждают нападение гоблинов и приняли бой. Их капитан срочно просит помощи. Отлично. Нападение на столицу – это позор империи. Поднять драконих садников. Всем приготовиться к бою. Не позволим простым стражникам забрать всю славу себе. Я, конечно, обещал ничего не говорить, но... Осторожно заговорила демоническая жрица, делая вид, что внимательно изучает ситуацию за завишенным над городом крейсером, а сама краем глаза... Сапацкой посматривает на бегающих по одельгоблинов. Кажется, люди собирают армию. Ага. Кивнула на это деревянная фигурка пошнагруда и гоблинши, все еще делая вид, что не замечает этих мимолетных подглядывающих за ее детьми взглядов. Кажется, сказала она, прислонив указательный пальчик к подбородку. Это было планом С, да? Ага. Утвердительно ответила жрица. Это значит, что переговоры провалились, сказала она, и на ее лице очень быстро стала появляться очень страшная, почти кровожадная улыбка. Похоже, твой сын с самого начала понял, что внутри дворца его гоблинам делать нечего, и приказал начинать хулиганить и мутить воду. Отлично, для демонов лучший вариант из всех. Эх, вздохнула деревянная гоблинша, посмотрев на эту жрицу. Ее лицо показало ряд душевных метаний. «Нам в самом деле придется с ним драться, да?» Спросила она. «Боишься?» Тут же ответил ей демонический бог. «Ты уже зашла так далеко и все еще в чем-то сомневаешься?» «Я ведь...» Опустила взгляд деревянная фигурка. «Сейчас все так хорошо?» Сказала она почти шепотом. «Ты жив. А у меня такая веселая семья. Я уже не помню, когда в последний раз так веселилась. Ждала новый день или просто за кем-то наблюдала? Просто... Запнулась она, закусив губу. Просто немного страшно, что это все исчезнет, так же, как и ты тогда. «Хм...» Задумчиво протянул демон рядом с ней, посмотрев на погрустневшую фигурку. Неудивительно, что я тогда проиграл. Хмыкнул он вызывающим тоном. Чего? Тут же исполошилась и топотня в голову. «Как можно кого-то победить, если в тебя не верит тот, за кого ты сражаешься?» Возмущенно сказал демон, отвернув голову. «Маленькая девочка, если ты не будешь верить в собственного сына, то кто тогда должен это сделать?» «Я!» Шокированно выдохнула фигурка, а демонический бог рядом с ней повернул голову и улыбнулся. «Ты права. В результате этой битвы мы можем потерять все. Ну и что?» Оскалив зубы, жрица посмотрела на черного, огромного, как гора, демона. Вернувшись на демонический континент, он был словно не в себе, а сейчас и вовсе стоял у десантного люка, и когда тот открылся, первым стал в очередь у его края. «Эй!» — громко крикнула она, окликнув этого монстра. «Ты знаешь, ты можешь умереть!» — сказала она, продолжая кровожадно скалиться. Да, кивнул демон, а на его лице появилась улыбка, еще более страшная, чем у его бога. Ну и что? Крик перепуганных людей, бегущих с площади, все еще можно было слышать, но он уже начинал стремительно тонуть в шуме бьющейся о моченую дорогу кожаных сапог. Множество стражников, вооруженных короткими мечами и не имеющих с собой ни щитов, ни луков, отважно хлынуло на площадь. Все еще не понимая, что происходит, все еще не зная, с кем, как, а главное, почему именно они должны сражаться, но знают, что сражаться должны. Верные империи и ее народу, они собрались вокруг порядчего над ними исполина. Чёртовы монстры! заревел глава одного из отрядов, запрокинув голову. За вторжение на территорию людей и осквернение священного праздника. Иворьев удивил даже соседей по строю, смотря вверх на открывающиеся в летающем судне окна. Он громко озвучивал приговор и воодушевлял стоящих рядом с ним стражников. Во имя его величества императора, вы все приговариваетесь к смерти! Выкрикнул он всеми легкими. И в этот момент прямо перед ним рухнула на землю огромная черная гора. Чудовищный монстр! ударился обеими ногами о землю и по уложенному камню тоже пошли трещины. А сел вниз, расставив руки в стороны, и даже так его взгляд был выше большинства цепеневших стражников. Упал так близко, что его дыхание тут же ударило в нос кричащему командиру, и он от неожиданности и страха тут же шарахнулся назад и начал падать, но не смог, не успел этого сделать. Сдравенная лапа рухнувшего демона. Вытянулась вперед, словно змея, и резким броском схватила беднягу прямо за лицо. Достаточно вы наши города потоптали, верно? – прошепел демон буквально ледяным голосом, держа беднягу за лицо и смотря в единственный, видимый всем, проглядывающий сквозь его пальцы и дрожащий от страха глаз. Пришел черед нам наступить на ваш.